Глава 16, пятьдесят пять. Пьяные грузчики, пытаясь найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд. Но, поехавшись с лестницы, рояль было уже не остановить. Пришел вагон, обычный товарный вагон, коричневый, дощатый, опломбированный, долгожданный, как веха в жизни.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 «Вот, есть польза от стандартизации. А то смел один режиссер. Нужно посмотреть, что он сейчас снимает, и тоже к нему Д'Артаньяна приставить. Одного ведь уровня с Гайдаем. Снимает на пяток замечательных фильмов больше». Осталась стенка, шкаф-купе в прихожую, кровати, раскладывающиеся, девочкам, и стол-трансформер. Самое интересное —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 Сделали и новую кухню, и кресло, и диван, и журнальный столик. Даже конопушку красивую. В огромную прихожую шикарный грязной комод. В зал роскошный стол, который Петр самолично в Эрмитаже перерисовывал. Чем хуже советский министр всяких гальштейн -Гатторпцев? Бороды нет. Так ведь у Николая Первого тоже не было. Еще в заказ входил комплект спальня.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 а потом взял и зарисовал его в пьесе на дне. Сколько там? Три судимости. Все руки в перснях и солнцах. Подошел в развалочку, дохнул. Блять! живет же кучка людей. Где-то раздобыл пепел, рецепт изысканного французского блюда — луковый суп. Всю луньон. И вот за обедом употребил и портвейным настоящим из бочек с португальского дуба заполировал. «Не перегаром прет, амбре!» Подошел, глянул в раскрытый уже вагон. «Четвертной, ребята, мне черек!» сплюнул через зуб, чуть не попав Штелли на ботинок. «Все, вот для этих страну спасать? Потом в 90-х крупным бизнесменом станет!»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 Вот майор будет с ребятами! выдумал ребят. Подъезжать сюда время от времени и проверять ваше состояние. Хоть один раз, хоть от одного из твоей бригады учуют пары алкоголя, сломают тебе и, по -хучему остальные пальцы. На ногах тоже. Уяснил? Иди в трампункт. Не нужны больше твои услуги. Павел Павлович обратился к Дубово Лисному. Где у вас телефон? Проводите. Ну, и когда мы уедем.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 Смолил, невзирая на укоризненный взгляд Петра. Был в штатском. Ну, посмотрим, чего день грядущий нам приготовил. Вот это ни хрена себе! Запись его последнего разговора с Марселем Биком. Интересненький, кстати, был разговор. «Алло, Петя, есть важные новости! Ты свободен?» «Говори, Марсель, что такого важного случилось?» «Петя, помнишь разговор про Лего?» А голос какой радостный. Конечно. Купили лицензию? Классно было бы. Лучше. Купили Лего. Серьезно? Вот это финт ушами. Готфред Кирк Кристиансен, директор Лего Групп, сын основателя фирмы Оле Кирк Кристиансена, когда мы с Эдуардом к нему обратились, предложил обменяться частью акций. Мы все втроем войдем в Совет директоров LEGO Group. А он и его сын Кель Кирк Кристиансен войдут в Совет директоров Биг. Подожди, а кто этот третий? Ти, Готфрид, видел твой рисунок и согласился в основном из-за них. Ты получаешь 24% акций и становишься членом Совета директоров при условии, что раз в год... Будешь создавать новые коллекции. Твоя зарплата будет 100 тысяч долларов в год. Я так понял, что вы без меня все решили. Вот ведь деятели. А чего тут решать? Это очень хорошая сделка. И тебе хорошо, и всем хорошо. Ладно, а что с заводом в Краснотуринске? Мы переговорили с Гофридом. Он согласен.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 Оказывается, Васька Пепел нифига не успокоился. Договорился со своим помощником и воровским авторитетом, и пошли они втроем с двумя пистолетами ТТ и тремя самодельными ножами гасить взорвавшегося фраера. Девятка всех троих и повязала. При этом одного оперативника при задержании ранили финкой и прострелена нога у авторитета. Ваську пепла, оказывается, звать Тифонов Иван Христианович. погоняла Сивый. Три ходки. Все за разбой. Поставлен руководить полукриминальной бригадой грузчиков. Сейчас все девять работяг задержаны. Проводятся разыскные мероприятия по вору в законе Жеке Тифлинском. Что теперь скажешь, Петр Миронович? Спасибо вам, мужики. Спасибо. Ты давай стол накрывай. А вообще объясни мне, товарищ министр.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 С минуты на минуту дядя Петя должен привести, Ведь это очередная маленькая победа, очередной кусочек от слона откушенный. Начала выдавать изделие творческая мастерская известного армянского художника. Блин, а как его звать-то? Да, неважно. И как зовут того директора неизвестного предприятия в Армении, который вдоль вошел? Будет теперь деньги, лопаты грести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 И красавицу Гулистон переименовать в Галю возьмет замуж русский украинского происхождения Перепихонька. Внуки будут считать себя русскими, они родятся через пару лет. И еще можно плюсов насобирать. Хороший человек этот казнократ, как бы ни звучала его фамилия. Вон сколько полезного для страны сделал. А больше бы нам богатеев и чиновников. Строите замки.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 «Страшно далеки были они от народа», — процитировал Тишка, в уме классика. «И куда деваться? Придется всю эту партийную элиту удовлетворять. Фабрику!»